Бои без правил. Я все равно туда попаду, сморщила носик баст, сидя перед зеркалом, подперев лицо обеими руками. Девушки-рабыни вынимали заколки из ее волос и причесывали. Слухи, индейские барабаны, сарафанное радио. Предположения и сплетни множатся и разрастаются, как круги на воде. В основном их разносят слуги, а в особенности служанки маленькие хитрые двуличные засранки. Вечно все вынюхивающие, подсматривающие и подслушивающие. Баст не раз их заставала за этим занятием. и Была крайне возмущена подобным поведением. Теперь по всей крепости разнесся этот слух. Как всегда, те, кто подслушивает, слышат лишь часть разговора и относят все на себя. Конечно, они с нам так орали, что даже те, кто был за пределами внутреннего круга, могли слышать их ссору. Потребовалось время – чтобы индейские барабаны разнесли новость по всей крепости. Все судачат и строят предположения. Они поедут сражаться на бои без правил. Выиграют, и это поправит финансовые дела крепости. Слухи ходили разные. Никто не знал ничего точно. Сплетни множились, разветвлялись и переплетались. Ее раздор с пиратом, как в круге отброшенного в воду камня, вернулся к ней слухами об этой грандиозной затее. Девушки-служанки... Поведали ей о том, о чем она говорила с пиратом. Она знала, что является причиной состояния плохих дел на станции. Ведь Баст твердо решила не отдавать ценного груза пирату. В крайнем случае, выкупить за него свою свободу. Ее шахматная партия с воином продолжалась. Кто из них сделает следующий шаг? Они были достойными соперниками. Оба пока выжидали. Баст наблюдала за тренировкой молодых сеттов, притаившись на балконе, опоясывающим зал по периметру. Она слушала старца вместе с молодыми сеттами. Некоторые воины, примкнувшие к крепости властителя Алиена, привели в нее своих детей и домочадцев, рабов и жен. Старец взялся обучать молодое поколение и взрослых воинов, желающих повысить свой уровень мастерства. Молодые юноши с определенного возраста участвуют в битвах и пиратских рейдах, а многочисленные потери и оставшиеся без кормильцев и наследников такой балласт, как женщины и дети, крепости не нужны. Не высаживать же их на первой пригодной для жизни планете с минимумом вещей для выживания. Предметы первой необходимости тоже нужно потратить на них. А сбросить голодных, неимущих беженцев на любую другую космическую станцию невозможно. Любой глава подобной базы не обрадуется такому подарку. Хоть с образованностью старец был не в ладах, глупцом он не был. И простаком назвать его было трудно. Он особенно не заморачивался с тем, что не имело для него большой ценности. Только то что в его глазах имело вес, было для него важно. Все остальное он отметал как недостойное, ненужное, блажь и излишество. Будь он непроходимым простофилий, не дожил бы до столь преклонных лет, тем более в крепости Сетто. Властителям крепости был не нужен бесполезный балласт, и мало кто доживал до глубокой старости. Только самые опытные, умелые, нужные работники, без которых не могла функционировать крепость, могли рассчитывать на уход в старости. Когда кто-то, будь то раб или надсмотрщик, не мог по причине преклонного возраста или травмы больше работать, его отправляли на заслуженный отпуск посредством яда, кинжала или меча. Только самые незаменимые могли рассчитывать на что-либо, более или менее похожее на пенсию. Но за ними не сохранялось их имущество, и жили они на попечении своих сыновей. И если были обузой, могли быть отправлены на вечный отдых в любое время. М «Да, хороший закон» подумала Баст. Я бы с большим удовольствием отправила на вечный отдых своих тетушек, Евлалию и Ефраимию. Каждый раз, как она их встречала в садах Росс, где старые леди неспешно совершали мацион, они не менее получаса отчитывали ее за ненадлежащий внешний вид, поведение, неуважение к старшим и тому подобное. Неудивительно, что при таких близких родственниках ее двоюродная сестра Джемми стала идеальной во всем и наипервейшим образцом поведения, красоты и послушания. Тетушки дополняли одна другую. Когда последняя уставала пилить баст, у другой все еще оставались силы в запасе, и она продолжала наставлять девушку в ее поведении, пока другая в то время переводила дух и поддакивала. Вырваться от них раньше, чем через полчаса, было невозможно никаким иным способом, кроме как нагрубить. А это неминуемо приведет к тому, что они нажалуются ее матери, королеве Талифе, правительница острова Рос, которая будет отчитывать, совестить и укорять ее вдвое дольше. Старик, конечно же, ее заметил, когда она, удобно о перила, с интересом стала слушать про жизнь и правила в крепости Сетта. Все это старый воин рассказывал не столько ей, сколько юным Сеттам, тренирующимся в том же зале, что и она. Сначала молодые воины удивленно глазели на нее. Наложница, женщина, да еще и с оружием в руках. Какой срам! Но подойти и что-либо сказать ей не посмел ни один из них. Видя, что девушка не обращает на них внимания, они подчеркнуто перестали замечать ее. Сетте и Баст вполне сносно тренировались вместе. Поделив зал пополам, причем девушка-кошка отхватила себе ровно половину зала, а группа юношей тренировалась в другом ее конце. Но все же время от времени подростки поглядывали на нее. У них не было своих рабов и тем более наложниц а кроваво-красная, расшитая рубинами на бедренная повязка, волочившаяся за ней по песку, привлекала их внимание. Старик был немного недоволен ее присутствием, но прогнать ее не мог, что доставляло ей маленькое удовольствие. И она тихонько про себя посмеивалась. Тренироваться ей разрешила Алия. И, как считал старик, слишком много позволял вольности своей наложницы. Обычно во время тренировок он сидел в углу, выкуривая вонючие самокрутки либо точил свой меч, и презрительно сплевывая на песок арены, вызывающе таращился на баст единственным глазом. Вступать с девушкой в разговоры было выше его достоинства. Отнести поднос ей в первый день он решил, скорее всего, из любопытства, потому что ему очень хотелось посмотреть на новую пленницу-кошку. Это был его предлог, чтобы взглянуть на нее. Он не забыл то, как она крутила шашни с реверном, не зная, какая опасность ее подстерегает. По мнению старика, Тем самым она пыталась предать Алину и может попытаться снова. Тем не менее, Баст решила подставить ему небольшую подножку в отмеску за волны презрения, которыми он ее окатывал каждый раз, когда видел или встречался с ней. Да и за ушибленное ухо стоило с ним посчитаться, твердо решила про себя кошка. Старик любыми способами старался показать, как он ее презирает. Во-первых, за то, что она женщина, пусть маленькая и другого вида. Во-вторых, за то, что она наложница. А в-третьих, и самая главная причина, за то, что она дерзнула взять в руки оружие, на которое, по его мнению, не имела права. Не имела права по причинам двух первых пунктов. Дождавшись, пока старый Сет уковыляет куда-то за своим огнем, огневым, спичика зажигалок старик не признавал, девушка скользнула вниз, перепрыгивая через несколько ступенек, ведущих на песок арены. Хвост на бедренной повязке летел за ней кровавым всполохом. Он заворожил и вогнал в ступор пару подростков, и они бросили свои тренировки. Девушка-кошка окликнула одного из янцов, стоящего чуть поодаль от остальных. Бедняга был не очень ловок с мечом, как определила Баст со своего наблюдательного пункта. Она считала, что это было не его оружие, ему больше подошел бы лук. Но в крепости Сетта в свои законы, должно уметь пользоваться всеми видами оружия. Парень грустно стоял у стеллажей с оружием и наблюдал за тренировкой других учеников. Несколько минут назад ему досталось на орехи от старца. Тот, прежде чем уйти за своим огнивом, ухватил за загривок молодого сетта и, что есть сила, отхлестал его за нерадивость и криворукость во владении мечом. Остальные ученики поржали уже ломающимися голосами над товарищем, хотя сами не раз были также биты и хлестаны разными видами тренировочного оружия. Обучение молодых воинов было грубым, жестоким. Неженки не выживали. Подростков наказывали часто и много ход шли как заботливые кулаки, так и попадающиеся под скорую руку предметы. Спорт-инвентарь по несчастным ученикам не ходил, разве что только потолок. Баст, стало его жалко. Она вспомнила, как сама стояла на высоком деревянном пеньке с ведром воды на голове после плохо выученного урока. Это был излюбленный вид наказания ее учителя. А ее товарищи по учебе весело убегали после сданного урока и выдержанного экзамена оставляя ее в жалком одиночестве отстаивать на злополучном пеньке положенное для наказания время. На острове Рос учеников не били, но также исправно, даже чаще, наказывали или назначали в наказание какие-либо виды работ. А это было не менее обидно. Она решила отомстить вредному старику. Бедный парень! Сегодня у него действительно был трудный день. Зеленый юнец нерешительно подошел к ней, отодвинув рукой свисающие из потолка чучело для тренировок. Сет краснел и запинался, произнося приветствие на общем наречии. Он отводил глаза и боялся смотреть на прекрасную наложницу. Пусть Баста не была таковой в прямом смысле слова. Высокий статус адалистки-властителя этой крепости поражал молодого Сетта и кружил ему голову. Досталось тебе, бедняга, сочувственно сказала девушка. А ты не робей. Смотри, если попадешь в такую ситуацию еще раз, я говорю о том, когда ты не сможешь блокировать удар, сделай так. «Вот эту ногу сюда и отклонись назад!» Баст попыталась сдвинуть юного Сетта с места. Маленькая ручка легла на обнаженную грудь юноши. Тот вздрогнул, как будто пораженный током, но подчинился. Несмотря на то, что воин был молод, он был вдвое тяжелее ее. Юноша почти достиг в росте и весе взрослого Сетта. Тем не менее, подросток подчинился ей, хоть и двигался, как деревянный, отсковывающего его смущения. Лицо его все больше багровело от прилива крови. Необычные переживания сделали его неуклюжим. «Потом сделай мечом такой финт», — продолжала показывать Баст, а про себя думала. «Да, в таком состоянии ступора я могу разрубить его пополам, а он даже не заметит. Неужели я пугаю его больше, чем Стаец? «Вот так и вот так», — продолжала учить, а вернее подучивать кошка. «Видел? Ну-ка попробуй сам». Хоть и на ватных ногах, дерганными неуклюжими движениями, подросток довольно точно повторил прием, показанный девушкой. «Потренируйся теперь немного самостоятельно. У тебя хорошо получается». Подбодрила его Баст и неспешно стала удаляться с арены, волоча за собой красный хвост из ткани. Все взгляды юнцов, как прикованные, двигались за ней. Теперь, когда она повернулась к ним спиной, они перестали прятать свои взгляды и во все глаза рассматривали ее. Кошка стала неспешно подниматься по лестнице на верхний этаж, чтобы в безопасном месте подождать результат своего обучения. Она не сомневалась, что вернувшийся старец захочет преподать еще пару уроков нерадивому ученику, дабы тот не опозорил его на экзаменационных соревнованиях, а на самом деле получит урок сам. Старик ворвался в тренировочный зал, когда Баст поднялась по лестнице наполовину. За ним, как за паровозом, тянулся дымный след. «Эй, ты!» – заорал он неудачливому ученику, а может и удачливому. Брин на всю жизнь запомнил тот момент, когда рыжеволосая красавица в красных одеждах дотронулась до него, пронзая живым теплом своей руки. Все ученики зашептались и замерли в предвкушении чего-то интересного. Те, кто стоял в задних рядах, вытянули шеи. Они ждали продолжения наказания за невыполненный урок. Молодые сетты догадались, что будет дальше. Баст тоже догадалась. Она поняла намерения престарелого наставника, даже раньше новичков, потому и решила немного облегчить жизнь юному Сетту, взяв часть огня на себя. Подросток, немного труся, вышел на середину тренировочного зала. Он не выучил урок и сейчас получит за это. Старец, как всегда в своей манере, лениво, экономя энергию и движение, оберегая свое поврежденное колено, стал фехтовать на мечах со своим учеником, намереваясь проучить его, когда последний в очередной раз пропустит удар и получит еще сверху несколько. Баст уже видела, как старик наказывал других парней. Хлестал взятым плашмя мечом по бокам и спине до тех пор, пока их рубашки не пропитывались кровью. Но в этот раз у него это не выйдет. Парень, отклонившись назад, сделал хитрый финт мечом. Но Баст этого не видела. Как только она заметила начало тайного удара, подобрав спереди набедренную повязку, Стремглав взлетела по лестнице вверх на второй этаж. За спиной раздался шлепок упавшего на песок арены меча старого воина. После – приглушенный гомон подростков, удивленный возглас паренька. Старцу хватило пары секунд, чтобы понять, чьих это рук дело. «Ах ты, зараза мелкая!» – взревел старик, и, выхватив в замахе второй меч из спинных ножен, швырнул его в спину, убегавший со всех ног по галерее баст. Но тот, не задев юркнувшую за дверь девушку, отколол от дверного косяка пучок щепок. Из коридора до них послышался ее веселый смех. Наивная Баст даже не поняла, что старик ее в чем-то подозревает и думает, что она не та, за кого себя выдает. Она не знала, что хитрый и опытный старец почти ее разоблачил. И чтобы не выдать себя, старается как можно меньше с ней общаться, но не перестает за ней из-под тяжка наблюдать. Сегодняшней выходкой она выдала себя с головой. Обычный наемник, заблудившийся в космосе, просто не может знать тайные приемы лучших мастеров фехтования, известные лишь избранным. Девушка радостно бежала по коридору с развивающимися за спиной волосами и задним полотнищем на бедренной повязке, прихватив спереди и прижав к груди, чтобы не мешал бежать передний ее хвост. Она надеялась, что у парнишки хватит мозгов утечь по-быстрому и отсидеться где-нибудь, пока старый учитель мечет грома и молнии. За старца она не волновалась. Такого хладнокровного воина удар не схватит, да и секретный прием не мог ему сильно повредить. Разве что только гордости. Впредь старик не будет так жестоко расправляться со своими подчиненными. Когда девушка достигла конца коридора, со стороны тренировочной арены все еще раздавался шум. Там бушевал взбешенный старый сет. Баст не видела, как с перекошенным бешенством лицом Старик пытался достать двухметровым копьем юношу, забравшегося по спортивному снаряду под самый потолок, спасаясь от гнева своего учителя. В коридоре за спиной Алина раздался веселый солнечный смех. Сердце воина сжалось. По коридору навстречу ему легкими прыжками летела девушка-кошка и радостно смеялась. Настроение у нее было веселое, легкое и беззаботное. За ней невесомым водопадом летели волосы и шлейф на бедренной повязке. Из прически на бегу выскочило несколько заколок жемчужинок, но девушка этого даже и не заметила. Пролетая мимо Алиена, она обожгла его радостно хитрым взглядом заговорщика, от чего у воина оборвалось все внутри. Не дыша, он провожал взглядом спину девушки, которая спускалась по винтовой лестнице, ведущей вниз. Торично опалив его своим магическим взглядом сквозь решетку лестницы, кошка скрылась за ступенями. Сет стоял, замерев на месте. Такой он ее никогда не видел. Это действительно была она? Или по коридору пронеслось видение? Маленькие жемчужины, разбросанные на ковре, убедили воина, что девушка ему не привиделась, а была реальностью. Он хотел догнать убегающую девушку, но шум с другого конца коридора остановил его. Пират задался вопросом. Что так рассмешило девушку? Что эта неугомонная особа еще устроила на его корабле? Любопытство было сильнее. И Алиен пошел посмотреть на переполох, творившийся в тренировочном зале. Ситуация, увиденная им, рассмешила его до слез. Извивающийся паренек под потолком и пыхтящий внизу старик. Чертовка, что устроила! Старый Сет бросился к Алиену жаловаться на то, что его наложница мешает им заниматься. И юный Сет не упустил своего шанса, соскользнув вниз с каната, привязанного за крюк к потолку, юркнул между властителем и стариком и был таков что несказанно разъярило старца. Пират тоже не упустил своего. «Хорошо!» — легко согласился Ален со стариком. «В это время буду заниматься я. Мне она не помешает, а вы занимаетесь вечером». Все складывалось как нельзя лучше. Таким образом, воин надеялся чаще видеть девушку, имя которой до сих пор не знал. Но немного подумав, он решил не пытать ее. Если сама захочет, скажет, когда сможет ему доверять. Видно, пока доверия он на нее не вызывал, но это не сильно его расстраивало. Он был в себе уверен. Старика такой простой выход не устраивал, и он продолжал бурчать себе под нос. По его мнению, за такие дерзкие выходки ее, по крайней мере, стоило выдрать розгами.